Буттальтеплана это гетто, и закон запрещает увозить местных жителей вниз в города и на побережье. Титикака, высочайшее из судоходных озёр мира, было центром доисторического культа солнца. На это указывают легенды: место рождения солнца, страна, где было сотворено всё сущее. И это же подтверждают археологические изыскания. Здесь, на острове Солнца, находился важный храм, а на острове Кати дворец жрецов. Мегалитические постройки Тиауанако возводились на самом берегу озера, но теперь его уровень понизился. Кто-то назвал сооружение в Теоанака прямоугольным стоунхенджем. И действительно, сходство между ними есть. Глыбы весом до 100 тонн перевозились к священному месту. Камни соединялись по системе гнездо-шип, словно деревянные балки, а главный прямоугольник 134 м на 128 м. размещены вертикально установленными камнями. Но есть и отличие. Мегалиты обработаны, по большей части им придана форма человеческих фигур, и они не опоясаны рвом. Входом в прямоугольник служит знаменитые врата солнца. Это пробитая в глубиярка, покрыта резьбой, богоподобная фигура в центре. Из 48 символов по 24 с каждой стороны. По поводу ТИАУАНАКА высказывали самые немыслимые гипотезы, что они когда-то было остров, ушедшее наподобие Атлантиды на дно Тихого океана, а затем целости и сохранности вновь поднявшийся за Андами. А в 48 символах видели существование года из 48 месяцев. В те времена, когда луна обращалась вокруг земли за 7 1/2 суток. Но это безусловно не так. Действительно, в далёком прошлом луна могла находиться ближе к земле, и тогда период её обращения был равен примерно 10 суткам. Новые вычисления, опирающиеся на законы небесной механики, показывают, что это могло иметь место миллиард лет назад. или ещё больше. Было бы интересно изучить положение монолитов вокруг прямоугольника и проверить возможные направления на солнце, луну и звёзды. Впрочем, Олден Мейсон считает, что монолиты всего лишь остатки стены. Хотя инки и утверждали, что они совершенно новая раса, сотворённая солнцем, на самом деле они, скорее всего, были потомками создателей культуры Тьяуанако, расцвет которой приходился на период между 200 и 600 годами нашей эры, лет за 700 до того, как инки достигли вершины своего могущества. Культура Цяоанака, вероятно, либо развилась из Насканской, либо испытала сильное её влияние. Связь эта не была официально признана в специальной литературе, но все данные свидетельствуют в её пользу. Цяоанักษская керамика, также как и Насканская, украшена многоцветными узорами, Стиль её более смел и энергичен. Какое это и должно было быть при естественном развитии стилей Наска 2, 3, 4, которые существовали на несколько столетий раньше. В большинстве перуанских археологических раскопок в слоях VII века нашей эры обнаруживается влияние Теуанако. Её культурная линза распространилась от озера Титикака очень далеко и охватывает пустынные области между океаном и горами. Там, где кончается наука, начинается воображение.